Глава 17 Бывают моменты, когда ты действуешь на автомате. Ничего не понимаешь толком, не осознаешь. Просто срабатывают рефлексы. И все. Вот то же самое происходило со мной в этом долбанном толчке этой долбанной армии. И вся херня, которую показывают в фильмах, типа события тормозят, останавливаются, а потом идут как замедленные съемки, херня и есть. Полная причем. Ничего там не тормозило. Наоборот. Такое чувство, будто время понеслось с тройной скоростью. Не успел даже в полной мере охренеть от происходящего, как уже был втянут в основной ход событий. Вообще, конечно, ни я, ни Лиманов не ожидали, что психованный Исаев реально сможет причинить вред сержанту. Весовые категории вообще разные, а не в том смысле, что испугается Олег. Там, судя по намертво застывшей улыбке и отмороженному взгляду, просто нечем сейчас пугаться. Мозг у Олега работал в своем режиме, далеком от нормального поведения. Я, как только увидел Исаева с лезвием в руке и сержанта, стоявшего напротив, прыгнул сразу. Без тупых вопросов. А что это вы тут делаете? Даже дураку понятно, что ничего хорошего. Не знаю, что сработало в первую очередь. Наверное, интуиция и жизненный опыт как там говорят, если ружье висит на стене, то оно обязательно выстрелит. Так и тут. С первой же секунды понял, если у Исаева в руке какая-то хрень, то он этой хренью точно воспользуется. Вряд ли он в сортире решил фокус сержанту показывать. Пока в прыжке летел в сторону этих двоих, а я прям летел, словно Брюс Ли из старых фильмов. Надеялся, сержант чисто технически сможет отбить удар Исаева. Но либо Лиманов сам офигел, а потому тормозил со страшной силой, либо блаженный Олег оказался быстрым, как чертов супергерой. Говорят, у психов такое бывает. В момент обострения увеличивается скорость, выносливость, сила. Лезвие полоснуло по шее сержанта. Я не видел этого подробно в деталях, так как основной обзор закрывал сам Лиманов, но понял, что его однозначно зацепило. Единственное, он успел отшатнуться, удар вроде как пришелся вскользь, наверное. Точнее в том мгновении определить я не мог, потому что оценивать ситуацию было некогда. Знаю точно, если задета артерия, счет идет на минуты, а задета она или нет, вот совсем не время разбираться. Поэтому прямо в прыжке Хренову знает как, сам не понимаю, стянул верхнюю часть белуги. Больше под рукой один черт ничего не было, не приспособлен армейский туалет для спасения всяких дебилов. Сержант Лиманов громко матернулся, булькнул горлом, будто водой подавился, а потом красиво осел на пол. Кровь не хлестала фонтаном, конечно, но она точно была. И до хрена. Я, как поп-звезда, на сцене упал на колени последние несколько сантиметров. Проехав по полу, а потом принялся наматывать рукава ближнего белья лимонову на шею. Твою мать! Крови-то сколько, дебил! Я поднял голову и гаркнул последнее слово испуганному Исаеву. Того, кстати, отпустило. Он только сейчас, похоже, понял, что натворил. Стас! Черт! Блаженный Олег опустился рядом со мной на пол. Он умирает? Нет, мля, сейчас пойдет и плясать. Умирает, конечно, ты ему шею черканул, придурок. Особо рассуждать было некогда. Дай млять сюда! Я выхватил у Исаева из руки его импровизированное оружие. Чингачгук гребаный! Мне хотелось бесконечно материться и еще кому-нибудь дать в морду. Конечно, я мог не делать того, что делал. Просто оставить Лиманова на полу, нехай истекает козел кровью. Между прочим, заслужил. Да и блаженный Олег мне не сват, не брат, но... Как-то оно было бы неправильно, что ли. Закончив перевязку, а точнее пародию на нее, поднял сержанта, который отключился почти сразу на руки. Опять же, теперь точно знаю, только в фильмах герои, истекая кровью, говорят красивые слова. Этот ни черта не говорил. Он, похоже, реально собрался сдохнуть. Ну не сволочь тебе. Шуруй обратно, сядь на кровать и не шагу, понял? Только попробуй еще что-то начудить до моего возвращения. Урой к чертовой матери, никто не спасет. Ни комроты, ни комзвода, ни даже министр вооруженных сил, ясно? Как же я был зол на Исаева. Просто до ужаса зол. И на Лиманова, и на капитана, который на пересыльном выбрал меня. Чтобы им всем обосраться разом. Я не герой. Вообще ни разу не герой. Я хочу обратно в свою сытую, спокойную жизнь. Зачем мне все это вообще надо? на ну, потом я побежал. В голове очень не к месту крутилась фраза из старого фильма «Беги, Стасик, беги!». Звать кого-то на помощь, ломиться за кем-то – это 100% увеличить вероятность летального исхода. Мне нужно как можно быстрее дотащить Лимонова до санчасти. Там, думаю, всяко лучше разберутся, что с ним делать. Я дотащил. Дежурного поднял пинками в дверь, от которых эта самая дверь чуть не слетела с петель. Тот просто охренел, когда увидел меня на пороге в кровище без верхней одежды в одних кальсонах с сержантом на руках. Дальше началась суета. На вопрос, что с ним, я коротко ответил, порезался. Подумал, хер вам о неподробности. В любом случае начнутся разбирательства, но что говорить, будет видно. Мне еще надо было выяснить, что там с блаженным Олегом. Поэтому, сдав с рук на руки сержанта Лиманова, я вернулся обратно в расположение. «Спать можно не ложиться, сейчас начнёт скипиш. Части ЧП. Это я на время отбился, типа ничего не знаю. Зашёл толчок, а сержант лежит. Но пройдёт совсем чуть-чуть, и нас начнут трясти». Исаев на удивление оказался спокоен. Он послушно, как я и велел, сидел на своей кровати, внимательно рассматривая свои же руки. Что хотел на них увидеть, не знаю. В расположении воздух был напряжен так, что можно получить удар током. Всем велели спать, но все спать не хотели, они хотели подробностей. Что с ним? Тихо спросил Исаев, как только я подошел к нему. Вообще, по идее, наверное, мне надо было сдать этого придурка, чтобы его закрыли. Но я точно знал, он не опасен. И еще. Странное дело, внутри меня появилось удовлетворение и совершенно неуместное спокойствие. Так бывает, когда выполнишь какое-то важное дело. Я прям четко понимал, что выполнил. Пошел в уборную, смыл кровь, снял грязные штаны. И вернулся в постель и лег, уставившись в потолок. Ощущение спокойствия стало только сильнее. Будто посторонний голос шептал мне прямо в мост. Ты молодец, Стасян. Все сделал правильно. Выполнил свое назначение. Вот отвечаю, вот прям такие мысли и крутились. Ясное дело, шептать мне это никто не мог. Еще левых голосов в башке не хватало. Но, блин, я вдруг очень ясно понял все так, как должно быть. Я должен был оказаться в этой части. Рядом с блаженным Олегом. Скорее всего, ситуация с Соколовым в любом случае была бы аналогичной. Он нажил бы себе врага в лице злыднева. Исаев вмешался бы со своей помощью. И все остальное тоже произошло бы именно так, как произошло, может детали были бы иными. Но все это точно не случайно, однозначно. И если утром я узнаю, что Лиманова спасли, то поверю в данную версию еще больше, похоже в этом и суть. Я должен был не дать блаженному Олегу замочить сержанта, а что-то мне подсказывает, он бы его реально замочил. Вот такие тихони на самом деле ловят клина гораздо быстрее и гораздо сильнее, чем ярко выраженные психи. Не прошло и часа, как в расположении появился командир роты. Ясное дело, мы с Исаевым предстали перед его светлыми, но очень суровыми, красными от недосыпа глазами. Видимо, поэтому и не было заметно последние дни капитана. Чем-то занимался важным, просто вид у него был сильно уставший. Я успел шепнуть Исаеву, чтобы он засунул язык в жопу и молчал, иначе собственноручно его придушу. В следующей ночью Не будем нарушать традицию. Сегодня порезали, завтра задушили. Правда, Олег и так ушел в себя, безумным взглядом уже не пугал, выглядел даже нормально, но все равно будто выпал из реальности. Дальнейшее напоминало театр абсурда. Командир роты требовал правды. Я упорно повторял, будто зашел в туалет и увидел сержанта Лиманова, лежащего на полу. Исаев ничего не повторял. Он стоял молча и, по-моему, вообще не слышал ни слова. Но что еще более удивительно. Сам Лиманов, придя в сознание, а, к счастью, все его артерии остались целы, озвучил ту же версию, что и я. Сказал, будто порезался. Никто не виноват, все сам, случайно а потом снова отрубился, но уже крепким сном под воздействием лекарств или предпочел сделать вид, что отрубился. Почему сержант повел себя именно так, не знаю. Вряд ли он руководствовался заботой об Исаеве. Подозревая, скорее всего, Лиманов прикинул писю к носу и решил, да ну его нахрен. Начнется разбирательство, вскроется его поведение в отношении солдат и большой вопрос, кто окажется жертвой, а кто злодеем. Лучше на самом деле стоять на своем, говорить, будто произошедшее несчастный случай. — Я похож на дебила, Соколов? — сотый раз спросил капитан Жук. — Никак нет, — сотый раз ответил я. — За каким хером сержант Лиманов пошел ночью бриться? — Не могу знать, товарищ капитан. Может, товарищ сержант хотел сделать это без суеты, спокойно, чтобы никто не дышал ему в спину. — Вхирино! — гаркнул комрота и долбанул кулаком по столу. Исаев на этот звук даже среагировал, оторвал взгляд от пола и посмотрел с удивлением на капитана, будто вообще не понял, как он здесь оказался. «А с этим тогда что?» – Комрота указал на блаженного Олега. «Так стресс, товарищ капитан». Рядовой Исаев, предполагая, сидел на очке, извините, справлял нужду. Сержант Лиманов начал бриться, и тут такой казус. Кровь ручьем, сержант упал, валяется. Ясное дело, обосраться можно. Извините, получить нервный срыв. Ясно. Свободны. Капитан Жук откинулся на спинку стула и уставился в угол. Он, похоже, размышлял обо всей ситуации в целом и о том, как быть дальше. Мы с Исаевым вернулись в расположение. На блаженного Олега все наши товарищи смотрели настороженно. Вот ведь человеческая натура. Млядская. Значит, когда Лиманов дрочил молодых, Лиманова ненавидели. А теперь, когда Исаев сорвался и чуть сержанта не прибил, злодеем оказался вдруг он. Однако вслух никто ничего не говорил и не спрашивал. Я так понимаю, реально боялись. Пару дней вся военная часть была на взводе. Конечно, никто не поверил в то, что Лиманов вдруг ни с того ни с сего поперся ночью бриться, да еще и ухитрился полоснуть себя по шее. Вопрос, как быть дальше, решался где-то в верхних эшелонах. Но я был спокоен, если честно. Армия – это точно такая же, по сути, структура, как и ментовка. В плане бюрократии никто не будет добиваться правды, она не нужна. Правда – это официальный факт ЧП. А кому она надо? Да никому. Начальству в первую очередь. Им бы наоборот замять еще побыстрее, да спрятать концы поглубже. В общем, мы, простые солдаты, просто тупо продолжали жить, как и жили. Подъем, строевая, завтрак и далее по списку. Ну, а потом меня вызвал командир роты. Спустя те самые пару дней. Капитан Жук опять сидел за столом и вид имел еще более уставший. Ну что, Соколов? Я стоял молча, просто не совсем понимая, почему именно мне выпала эта сомнительная честь. Что он хочет сказать? А ведь точно хочет. Вижу по его взгляду. Приказ пришел. Из нашей части необходимо отправить с каждой роты по два человека в другую часть. И вот что выходит, Соколов. Капитан выбрался из-за стола, обошел его, затем встал ровно передо мной. Думаю, Соколов родину нуждается в том, чтобы ты находился в другом месте. А разве мы можем противиться желанию родины? Мы ее верные сыны. Я настолько офигел, что напрочь забыл про субординацию, став звание и остальное. Не понял. Это как, товарищ капитан? Думаю, ну, мандец, дисбат, похоже. Хотя вот я уж точно ни в чем не виноват. Ну а какое еще другое место? Про приказ он мне тут заливает специально. Это Соколов перс судьбы. Товарищ капитан, я знаю, задавать вопросы не положено, но, пожалуйста, скажите, что ждать-то? «Ничего, хорошей службы ждать государству от тебя, это да, а в остальном...» Камрота помолчал, я вообще стоял, затаив дыхание. «А в остальном, Соколов, у каждого человека есть выбор. У тебя он тоже был, пройти мимо или вмешаться. И если бы ты прошел мимо, то это было бы очень плохо и для всей части, и для меня лично. Сам понимаешь, вряд ли сержант Лиманов дотянул бы до утра, до подъема. Так что я в некотором роде благодарен. Сержант, конечно, уверяет, что произошедшая случайность. И ты уверяешь. Рядовой Исаев молчит. Прямо поете, ладно, в голос. Но я прекрасно все понимаю. И не только я. А тебя, Соколов, сильно некоторые личности не любят. Так что лучше убраться тебе с глаз долой. Приказ на самом деле пришел. Наверное, и правда судьба. Завтра утром должен быть готов к отбытию. Ясно? «А куда хоть?» – спросил я, все равно испытывая сомнения. «В принципе, капитан Жук, по мнению многих, нормальный мужик. Может, действительно помочь захотел? Ясное дело, в этой части лучше никому из нас не оставаться, ни мне, ни Лиманову, ни Исаеву. Последнего вообще надо отправлять домой, либо в нормальную роту с нормальными сержантами. Пусть характер в нем воспитывают, только не издевательствами, конечно». Соколов не наглей, «Прибудешь на место, узнаешь. Ты у меня еще закурить попроси. Чайку!» Комроту усмехнулся. «Понял, товарищ капитан. Просто на пересыльном, например, сразу сказали, куда отправят. Я вот и подумал». «Хорошая шутка про пересыльный. Но мне сейчас не до смеха. Ладно, свободен. Шагом марш, Соколов. Утром отбудешь на новое место службы». «Товарищ капитан, а Исаев...» Слушай, за наглость ты уже пару нарядов заслуженно должен получить, Исаев. Насчет него думаю, посмотрим, но в любом случае вопрос надо решать. И я его решу.